Глава 4. О нравах скандинавских народов, о неправильном произношении некоторых географических названий и о применении белок в морском деле. Пришли назад в Норвегию, в город Ставангер. Эти моряки оказались благородными людьми и приняли нас великолепно. Меня и Лома поместили в лучшей гостинице. Яхту за свой счет покрасили самой дорогой краской. Да что там яхту? Белок и тех не забыли. Выписали на них документы, оформили как груз. А потом приходят и спрашивают. Чем прикажете кормить ваших милых животных? А чем их кормить? Я в этом деле ничего не понимаю. никогда белок Не разводил. Спросил у лома. Тот говорит, точно не скажу, но помнится орехами и сосновыми шишками. И вот, представляете, какая случайность! Я свободно объясняюсь по-норвежски, а вот эти два слова забыл. Вертится на языке, а вспомнить не могу, как отшибло. Думал, думал, как быть, ну и придумал. Послал лома вместе с норвежцами в бакалейную лавочку. Посмотрите, говорю, может быть и найдете, что подходящее. Пошел он, потом вернулся. Доложил, что все в порядке, Нашел, мол, и орехи, и шишки. Меня, признаться, несколько удивило, Что в лавке торгуют шишками, Но, знаете, в чужой стране чего не бывает. Может, думают для самоваров Или там елки украшать. Мало ли для чего. А вечером прихожу на беду, Посмотреть, как идет окраска. Заглянул в трюм к белкам, И что бы вы думали? Лом ошибся. Но до чего же удачно ошибся? Гляжу. Сидят мои белки, как на именинах. И за обе щеки уплетают ореховую халву. Халва в банках. И на каждой на крышке нарисован орех. А шишками еще лучше. Вместо шишек привезли Ананасы. Ну и действительно, кто не знает, легко может спутать. Ананасы, правда, размером побольше, а в остальном, похоже, и запах тот же. Лом там в лавочке, как увидел, ткнул пальцем туда-сюда. Вот оно так и получилось. Ну, стали нас водить по театрам, по музеям, показывать различные достопримечательности. Показали, между прочим, живую лошадь. Это у них большая редкость. Ездят там на автомобилях, еще больше ходят пешком. Пахали в то время своими силами, вручную, так что лошади были им ни к чему. каких их помоложе повывезли, постарше так передохли, а которые остались, так те стоят в зоопарках, жуют сено. И мечтают. И если выведут лошадь на прогулку, сейчас же собирается толпа. Все смотрят, кричат, нарушают уличные движения. Все равно, как у нас, пошел бы жираф по улице. Так кто же, я думаю, старшина не знал бы, какой свет на светофоре зажигать?